Протолкнувшись через очереди возле четырёх стандартных продуктовых ларьков, она обошла большую группу узбеков, сидящих на корточках с кусками арматуры в руках, возле четырёх огромных контейнеров с живым изображением дракона, глотающего солнце, и иероглифами Чуанвэй. Примечание: шторы китайские. Обогнула харчевню и вышла к пятиэтажному недавно сожжённому зданию торгового товарищества Буслай. На чёрном откопете здания висел стандартный знак апричников: собачья голова и метла в красном круге. Ариша обошла здание, пахнущее гарью, топча полусапожками головешки и кусочки битого стекла. Заметила впереди улицу Леонтьева с семиэтажными блочными домами, направилась к ним. Во дворе дома номер 3 сидел на лавочке и курился до бороды точильщик. Рядом на треноге стояло точило.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 Ариша вытряхнула из кошелька на ладонь медяки, выбрала пятак и 3 копейки, протянула старику. Благодарствует дедушка. Спаси Христос, дочка. Старик принял медяки, вернул Арише нагревшиеся ножницы. Убирая их в кошелёк, а кошелёк в притулу, Ариша услышала: "Здоров, дедуля". "Здоров, молодец". Рядом стоял парень по виду из ремесленных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 Спросила женщина. Арина Вободина, дочь подьячего Земляной областной управы. 2 года тому по пошему его арестовали. Он в тюрьме повесился. Маму и брата сослали в Мариинск. Они уже год там. Указ 826, спросил беззвучно, выходя из книжного шкафа, невысокий мужчина с длинными тронутыми сединой волосами и худым безбородым лицом. Да, быстро ответила Ариша, стараясь держаться спокойно. Тогда все земельные управы чистили. У нас в Большове 18 домов сожгли. Мужчина внимательно разглядывал Аришу. Мариинск. Это где? За Чувымом. Он дёвнул, провёл языком по сухим, обветренным губам. Не бывал. Ты к ним ездила? Дважды, дёвнула Ариша. Третий не пустили. На вокзале добровольцы посадили в обратный поезд. На спину змею прилепили. Женщина и мужчина, понимающе переглянулись. "Чем работаете?" спросила женщина. Ариша вытянула из притулы дальнеговорух, включила, вызвала свою трудовую. Возникла небольшая голограмма с датами и местами работы. "Что котор загорянские столбы?" прочитал мужчина. "Вас тоже жгли. Сразу после ареста, Папаша." тивнула Ариша. В нашем подъезде два этажа вышки, и в соседнем 3. Где вы живёте? Женщина подошла к занавешенному окну, заглянула за полупрозрачную занавеску с цветущими лилиями. Когда у бабушки Щёлковой, когда в общежитии в Загорянке? Как вы нашли Парферия Ивановича? спросил мужчина, доставая пачку "России" и закуривая. Знакомые погорельцы на рынке рассказали, дали гавку. Мужчина кивнул.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 произнесла полная женщина со шрамом на лице. Садись, дочка, с нами. Ариша быстро огляделась и молча села рядом с бритаголовым мужчиной. Чего опаздываешь? мрачно спросил мужчина. Я не знаю. Ариша пожала плечом. Первый раз? спросила её сидящая сзади девушка. Да. Обернулась Ариша. Она новенькая, пояснила девушка мужчине.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 Ариша глянула на него. Он подмигнул ей без улыбки. Прошло ещё несколько минут, и сразу вошли двое. Девушка вела под руку хромого старика, опирающегося на костыль. "К ворум!" громко произнёс идущий за ними бородач, и сидящие возбуждённо зашевелились. Бородач и девушка помогли старику усесться на пл. Тяжело дыша, он вытянул ноги и положил на них свой костыль. Надежда Приступай, произнёс бородач, садясь рядом со стариком. Полная женщина со шрамом вытянул из-под себя небольшой плоский металлический кофр. Открыла его, встала. Ариша заметила надпись по-английски на кофре: Vengeance 28. Женщина достала из кофра таблетку и протянула сидящему рядом мужчине. Скошай соколик. Тот с готовностью открыл рот.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 Ариша втянула язык с таблеткой в рот. Таблетка сразу стала приятно таять. Во рту посвежело и поохладило. Таблетка таяла, холодя язык и щекоча нёбо. Посасывая таблетку, Ариша осторожно вдохнула, оглядываясь на принявших таблетки. Все они расслабились и сидели уже не так напряжённо, как в начале. Некоторые с удовольствием причмокивали посасывая таблетки. Женщина со шрамом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 косолап попереваливаясь и кладцею когтями по кам, остановилась, подняла морду, посмотрела вверх. Там было хорошо знакомое ночное небо со звёздами и большой полной луной. Небо окружали белые каменные зубцы. Небо пахло знакомо. Запах неба успокоил и ободрил Ариш. Она опустила голову и увидела старого и двух молодых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 Други обнюхивались приветственно рыча. Двое молодых, став на задние лапы, принялись возиться. Старая, глухо зарычав, схватила одного из них за ляшку. Двое старых тихо обнюхивались, ходя по кругу. Скоро на площади собрались все свои. Все вдруг замерли. Ариша тоже замерла, поняв, что сейчас должно произойти что-то очень важное. Все подняли к верху морды и в ожидании нюхали морозный воздух.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 Этот рык старых означал одно: пора. В ответ зарычали остальные. <звы> <звы> и Ариша зарычала вместе со всеми. Пора, пора, пора. Раздавалось над площадью. Рёв сотряс площадь, и все рванулись со своих мест. Ариша рванулась вместе со всеми. Она бежала среди своих, отталкиваясь лапами от холодного камня.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 Заглянула в чёрное жерло пушки. В темноте сладко пахло маленьким наследником государя. Сунула морду Ариша, лязгнула зубами, да не достало. Забился вглубь маленький. Рыча от нетерпения, упёрлась спиной в пушку. Напряглась. Тяжело была главная пушка, но страсть и ярость Ариша сильнее оказались. Зашаталась пушка, повалилась, выкатился из жерла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 Да так, что и идти тяжко. Опьянела от мяса, а то пела. А тут старый в перевалку подходит. Унюхал. Лизнул кровь на камни. Морду к Арише тянет. Глаза его мясо просят. Отрыгнул старому малость. Подумала она. Но сразу и передумала. Нет, жалко. Ариша открыла глаза. Лицо старика было рядом, только в профи. Закрытыми глазами старик лежал на бетонном полу, на спине и всхлипывал. Ариша приподнялась. Вокруг лежали, сидели, просыпались люди. Она торопливо уставилась на них. Старик закашлял, застонал и стал тяжело приподниматься. Бородач вскрикнул, дёрнулся, выругался и тяжело задышал. Надежда ворочилась, бормоча что-то. Ариша поняла, что сама она лежит на боку.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 Сверху спускался, опираясь на девушку и костель старик. Когда он подошёл к Арише, подъехал пустой лифт. Старик с девушкой и Ариша вошли в лифт. Девушка нажала первый этаж. Лифт поехал вниз. Старик молча и сукаритно смотрел на Ариш. Она отвела глаза в сторону. Едва лифт остановился, Аришу вырвало. Ты впоследствии сожрала. Неодобрительно улыбнулся старик. Он вытащил из кармана платок, протянул ей. Ариша мотнув головой, достала из притолои свой платочек, вытерла рот. "В следующий раз не жадничай", посоветовал старик. "Делись. Торопило не твари. Ясно?" Ариша кивнула, тяжело дыша. "Не ток, мать, обижена". Старик подмигнул и, ковыляя, выбрался из лифта. Девушка вышла, поддерживая его за